Я была так потрясена любовью, бескорыстной заботливостью, вниманием ко мне, которые проглядывали в каждом слове этого письма, что слезы то и дело застилали мне глаза, и я не сразу дочитала его до конца. Но потом я прочла его три раза подряд и только тогда положила обратно на стол. Я и раньше догадывалась о его содержании и не ошиблась. В письме мне был задан вопрос: соглашусь ли я стать хозяйкой холодного дома. Это было не любовное письмо, хотя оно дышало любовью ко мне. Опекун писал так, как говорил со мной всегда. В каждой строчке я видела его лицо, слышала его голос, чувствовала его доброту и стремление защитить меня. Он писал так, как будто мы поменялись местами как будто все добрые дела исходили от меня, а все чувства, пробужденные ими, от него. В письме он говорил о том, что я молода, а он уже пережил свою лучшую пору и достиг зрелости в то время, когда я была еще ребенком, а теперь у него уже седая голова, и он пишет мне, отлично понимая значение разницы в возрасте и напоминает мне о ней, чтобы я хорошенько подумала. Говорил, что, согласившись на этот брак, я ничего не выиграю, а, отказавшись от него, ничего не потеряю, ибо никакие новые отношения не могут углубить его нежность ко мне. И как бы я ни решила поступить, он уверен, что мое решение будет правильным. Свою предложение он обдумал еще раз, уже после нашего последнего откровенного разговора и решил сделать его хотя бы для того, чтобы на одном скромном примере показать мне, что весь мир готов опровергнуть суровое предсказание, омрачившее мое детство. Он писал, что я и представить себе не могу, какое счастье я способна ему дать, но об этом он больше ничего не скажет, ибо мне всегда следует помнить, что я ничем ему не обязана, а вот он мой неоплатный должник. Он часто думал о нашем будущем. Он предвидел, что настанет время, как ни грустно, очень скоро настанет время, когда Ада, которая уже почти достигла совершеннолетия, уйдет от нас, и нам больше не придется жить, как мы живем теперь. А предвидя это, он постоянно размышлял, о своем предложении. Вот как вышло, что он его сделал. Если я и чувствую, что могу дать ему законное право быть моим защитником, что могу радостно и охотно сделаться нежно любимой спутницей его последних лет во всех превратностях жизни и до самой смерти, он все же не хочет, чтобы я навеки связала себя согласием, пока это письмо еще так ново для меня». «Нет. Даже если я все это чувствую, я должна дать себе много времени для размышления. Так ли я решу или иначе, он хочет сохранить наши прежние отношения, хочет обращаться со мной по-прежнему, хочет, чтобы я по-прежнему называла его опекуном. Что же касается его чудесной хлопотуньи, его маленькой хозяюшки, Он знает, что она навсегда останется такой, какая она теперь. Вот главное, что он сказал в этом письме, где каждая строчка от первой до последней была внушена чувством справедливости и собственного достоинства. И написал он его в таком тоне, словно и правда был моим опекуном по закону, беспристрастно передающим мне предложение своего друга и бескорыстно перечисляющим все, что можно сказать «за» и «против» него. Но он ни одним намеком не дал мне понять, что обдумывал все это еще в то время, когда я была красивее, чем теперь. Но тогда решил ничего мне не говорить. Он не сказал, что когда мое лицо изменилось и я подурнела, он продолжал любить меня так же, как и в лучшую мою пору не сказал, что когда открылась тайна моего рождения, это не было для него ударом, что его великодушие выше обезобразившей меня перемены и унаследованного мною позора. Но чем больше я нуждаюсь в подобной верности, тем больше могу полагаться на него до конца. Впрочем, я теперь сама знала все это. Знала очень хорошо. Это было для меня как бы завершением возвышенной повести, которую я читала. И я уже видела, к какому решению должна прийти. Других решений быть не могло. Посвятить мою жизнь его счастью в благодарность за все, что он для меня сделал? Но этого мало, думала я. И чего же я хотела в тот вечер несколько дней назад, как не придумать, чем еще я могу отблагодарить его? и все же, прочитав письмо, я долго плакала. И не только от полноты сердца, не только от неожиданности этого предложения, ибо оно все-таки оказалось неожиданным для меня, хотя я и предвидела его. Нет, я чувствовала, что безвозвратно утратила что-то, чему нет названия и что неясно для меня самой. Я была очень счастлива, очень благодарна, очень спокойно за свое будущее. Но я долго плакала. Немного погодя, я подошла к своему старому зеркалу. Глаза у меня были красные и опухшие. И я сказала себе, «Ах, Эстер, Эстер, ты ли это?» Лицо в зеркале, кажется, снова собиралось расплакаться от этого упрека. Но я погрозила ему пальцем, и оно стало спокойным. — Вот это больше похоже на то сдержанное выражение, которым ты утешила меня, моя прелесть, когда я заметила в тебе такую перемену, — сказала я, распуская волосы. — Когда ты станешь хозяйкой холодного дома, тебе придется быть веселой, как птичка. Впрочем, тебе постоянно надо быть веселой. Поэтому начнем теперь же. Я начала расчесывать волосы и совсем успокоилась. «Правда, я все еще немножко всхлипывала, но только потому, что плакала раньше, а сейчас я уже не плакала». «Так вот, милая Эстер, ты счастлива на всю жизнь, счастлива своими лучшими друзьями, счастлива своим старым родным домом, счастлива возможностью делать много добра, счастлива незаслуженной тобой любовью лучшего из людей». И вдруг я подумала, а что, если бы опекун женился на другой? Как бы я себя почувствовала и что стала бы делать? Вот уж когда действительно изменилось бы все вокруг меня. Я вообразила свою жизнь после этого события, и она представилась мне такой непривычной и пустой, что я немного побренчала своими ключами и поцеловала их. А потом положила в корзиночку. Расчесывая на ночь волосы перед зеркалом, я стала думать о том, как часто я сама сознавала в душе, что неизгладимые следы болезни и обстоятельства моего рождения тоже требуют, чтобы я была всегда, всегда-всегда занята делом, полезным для других, приветливо, услужливо, и все это искренне и без всяких претензий. Вот уж право самое подходящее время. Теперь унывать и лить слезы. А если мысль о том, чтобы сделаться хозяйкой холодного дома, сначала показалась мне странной, хотя это не оправдание для слез, то, в сущности, что же мне странного? Если не мне, то другим людям она уже приходила в голову. — Разве ты не помнишь, милая моя дурнушка? — спросила я себя, глядя в зеркало. Что говорила миссис Вудкорт о твоем замужестве, когда ты еще не была ребой? Быть может, это имя напомнило мне о засушенных цветах. Теперь лучше было расстаться с ними. Конечно, они хранились лишь в память о том, что совсем прошло и кончилось, но все-таки лучше было с ними расстаться». Они были заложены в книгу, которая стояла на полке в соседней комнате, нашей гостиной, отделявшей спальню Ады от моей. Я взяла свечу и, стараясь не шуметь, пошла туда за этой книгой. Сняв ее с полки, я заглянула в открытую дверь, увидела, что милая красавица спит, и тихонько прокралась к ней, чтобы поцеловать ее. Я знаю, что это была слабость, и плакать мне было совершенно не отчего. Но я все-таки уронила слезу на ее милое личико. Потом другую, еще и еще. Слабость еще большая. Я вынула засохшие цветы и на мгновение приложила их к губам ады. Я думала о ее любви к Ричарду, хотя в сущности цветы не имели к этому никакого отношения. Потом... Я принесла их в свою комнату, сожгла на свечки, и они мгновенно обратились в пепел. Наутро, сойдя в столовую к первому завтраку, я нашла опекуна таким же, как всегда, по-прежнему искренним, откровенным и непринужденным. В его обращении со мной не чувствовалось ни малейшей натянутости. Не было ее, или мне так казалось, и в моем обращении с ним. В это утро я несколько раз оставалась с ним вдвоем и думала тогда, что он, вероятно, сейчас заговорит со мной о письме. Но об этом он не сказал ни слова. Не сказал ни на другое утро, ни на следующий день, ни в один из тех дней, которые прожил у нас мистер Скимпл, задержавшийся в холодном доме, на целую неделю. Я каждый день ждала что опекун заговорит со мной о письме, но он молчал. Тогда я стала волноваться и решила, что мне следует написать ответ. По вечерам, оставшись одна в своей комнате, я не раз пыталась приняться за него, но не могла даже начать как следует. Что бы я ни написала, все мне не нравилось, и каждый вечер я думала, что лучше подождать еще денек, так я прождала еще семь дней, но опекун по-прежнему ничего не говорил. Наконец, как-то раз после обеда, когда мистер Скимпл уже уехал, а мы трое собирались покататься верхом, я переоделась раньше Ады и, спустившись в гостиную, подошла к опекуну, который стоял ко мне спиной и смотрел в окно. Когда я вошла, он оглянулся и сказал с улыбкой — «А, это выхлопатунья И снова повернулся к окну. Я решила поговорить с ним теперь же. Точнее, для этого только я и пришла сюда. «Опекун!» — промолвила я, запинаясь и дрожа. «Когда бы вы хотели получить ответ на письмо, за которым ходила Чарли?» «Когда он будет готов, дорогая моя!» — ответил он. «Мне кажется...» «Он готов», — сказала я. «Его принесет Чарли?» — с улыбкой спросил он. «Нет, я сама принесла его, опекун», — ответила я. Я обвела руками его шею и поцеловала его, а он спросил, считаю ли я себя хозяйкой холодного дома. И я сказала «да», но пока что все осталось по-старому. И мы все вместе уехали кататься, и я даже ничего не сказала моей милой девочке. Глава 45. Священное поручение. Как-то раз утром, кончив бренчать ключами, я вместе с моей красавицей прогуливалась посаду и, случайно, посмотрев в сторону дома, увидела, что в него вползает какая-то длинная узкая тень, которая смахивает на мистера Волса. В это самое утро Ада говорила мне о своих надеждах на то, что Ричард, может быть, скоро охладеет канцлерской тяжбе. Охладеет именно потому, что теперь занимается ею с таким пылким увлечением. И, вспомнив об этом, я ничего не сказала о тени мистера Волса, моей дорогой девочки, чтобы не огорчить ее. Немного погодя появилась Чарли, и кинулась в нашу сторону, легко оббегая кусты и мчась в припрыжку по дорожкам, румяная и хорошенькая, словно спутница Флоры, а не просто моя служанка. И на бегу крикнула мне, «С вашего позволения, мисс, извольте пойти домой поговорить с мистером Джарндисом!» У Чарли была одна особенность. Когда ее посылали передать что-нибудь, она начинала говорить, едва завидев хотя бы издали, того, кому ее посылали. Поэтому я поняла, что Чарли в обычных для нее выражениях просит меня изволить пойти домой поговорить с мистером Джарндисом гораздо раньше, чем услышала ее голос. Когда же я, наконец, его услышала, она успела столько раз произнести эти слова, что совсем запыхалась. Я сказала Аде, что скоро вернусь, а, направляясь к дому, спросила у Чарли, не приехал ли к мистеру Джарндису какой-нибудь джентльмен. Чарли, чье знание грамматики к стыду моему никогда не делало чести моим педагогическим способностям, ответила «Да, мисс, который был, приехавший в деревню, с мистером Ричардом». Трудно было представить себе людей более разных, чем опекун и мистер Волс. Когда я вошла, они сидели за столом друг против друга. И один был такой открытый, другой такой скрытный. Один такой широкоплечий и прямой, другой такой узкогрудый и сутулый. Один откровенно высказывал то, что хотел сказать сочным, звучным голосом, Другой все чего-то недосказывал и говорил бесстрастно, разевая рот как-то по рыбье. Слово, мне показалось, будто я в жизни не видела людей столь разительно нисходных. Вы уже знакомы с мистером Волсом, дорогая, сказал Опекун. Надо сознаться не слишком любезным тоном.